Глава 6. Аптека. Жилька Пезиус в деревянном бараке около офицерской столовой. Его соседями по бараку были другие лагерные врачи, в том числе Йозеф Менгеле и Фриц Кляйн, с которыми он быстро подружился. Работал он в аптеке блока номер 9 в главном лагере. Эта аптека была частью огромной независимой системы эссесовских больниц и клиник. Первый лазарет построили в 1940 году, и со временем добавили палаты для заключённых, поликлиники для эссесовцев, стоматологический офис, а также аптеку. Госпиталь, прозванный заключёнными залом ожидания перед крематорием, изначально весь вмещался в одной большой комнате. К прибытию Капезиуса госпиталь разросся до здания из четырёх блоков, включая один полностью отведённый под эксперименты. Аптека СС находилась в кирпичном здании за пределами главного лагеря, вспоминал Капезиус после войны. Там было два этажа и чердак. Сама аптека располагалась на первом этаже. Там же была комната, где разбирали привезенные в Биргенау медикаменты и приборы. Иногда попадались и инструменты. Это все было только для заключенных. Сортировка входила в мои обязанности, но на самом деле ею занимался польский заключенный, аптекарь Ян Сикорский. Сикорский давно работал в лагере. Его привезли туда еще в июне 1941 года. Капезиус трудился в просторном офисе на первом этаже. Там было три металлических стола, несколько стульев, картотека и коробки, одна на другой расставленные у стены. Капезиус делил кабинет с аптекарским бухгалтером. Соседние помещения занимали его ассистенты, заключённые, а третий кабинет, самый дальний, отвели для стоматологов и горнизонных врачей. В небольшом изоляторе на втором этаже располагалось шесть коек для больных эссесовцев. Верхний этаж занимал чердак, там хранились медикаменты и приборы, которые по прибытии забирали у заключённых. В мои обязанности входил заказ медикаментов как для эссесовцев, так и для заключённых, вспоминал Капезиус. Их привозили из центральной медицинской станции в Берлине. То есть из центральной станции войск СС я делал заказы для главного лагеря Освенцима и близлежащих Биркенау и Моновица. Привезённые медикаменты Капезео сохранил в подвале. Там же был огромный склад пестицидов ДДТ, посланных Красным Крестом для дезинсекции. В подвале были отдельные душевые и шкафчики, а также парикмахерская для СС-ских врачей. В аптеке на меня работало где-то дюжина заключённых, вспоминал Капезиус. Не считая бухгалтеров, все эти люди были аптекарями. У Сикорского главного помощника Капезиуса в подчинении находилось несколько заключённых аптекарей. Я был кем-то вроде оберхёфтлинг. Надзирателем над другими заключёнными вспоминал Сикорский. Для копо, начальника заключённого, мне не хватало подчинённых. Но иногда меня так и называли копо. В офисе работали заключённые со всей Европы. Немецкий писатель Бернд Нойман назвал это разноцветной труппой, которую судьба собрала на смертельной сцене Освенцима. «Со мной работал немецкий еврей из Силезии, и его звали Штраух», – вспоминал Секорский. «Когда-то они с аптекарем Кромером вместе учились. Еще был старенький бухгалтер-берлинер. Две женщины из Венгрии. Пирожка и Ев, не знаю их фамилий. Еще симпатичный, хорошо сложенный молодой аптекарь из Трансильвании. Грош, тоже еврей. Грек по имени Аарон». А ещё один венгер, крупный, толстый Альтман. Кажется, до войны он был торговцем вином. Было два аптекаря из Польши: Прокоп и Йозеф Горшковский из Кракова. И ещё два шевчя из Видерский. У нас был помощник, низенький мужчина, Суляковский. Он раньше работал с моим братом, так что мы уже были знакомы. «Люди говорили на польском, русском, венгерском, немецком и идиш. И еще был наш собственный лагерный язык, лагер Шпраха, Освенцима. Наш начальник, аптекарь Капезиус, всегда делал вид, что не слушает, когда заключенные общались на лагер Шпраха. Они называли Капезиуса не только начальником». Его низенького 177 см и полного 97 кг за глаза называли мопсел. Мопс толстечок. По бюрократической системе нацистов Сикорский отчитывался не перед Капезиусом, а перед несколькими сесовцами, тоже аптекарями в соседнем офисе. Одним был сержант Курт Юрачик, другой старший лейтенант Герхард Гербер, третий Болеслав Фримарк. Асвенцинская аптека обслуживала весь огромный лагерный комплекс. Хотя в Моновице была собственная лагерь, всё равно каждый месяц заказывал медикаменты и приборы у Капезиуса. Если у него чего-то не хватало, аптека на улице Юзефинска в Кракове высылала то, что было нужно. Капезиус в первую очередь был озабочен снабжением лекарствами СССР. Но в безумном мире Освенцима заключённых, которых не отправили в газовые камеры и назначили на какую-то должность или использовали как подопытных кроликов, надо было лечить только пока SS-овцы в них нуждались. Из-за ограниченного количества медикаментов в связи с военными действиями заключённым почти ничего не доставалось. Людвиг Вёрль, немецкий медбрат из заключённый, обвинял Капезиуса в намеренном сокрытии медикаментов от больных заключённых. Таким образом на его совести тысячи смертей. Было ли сокрытие лекарств от заключённых садистской стратегией или просто результатом приоритета ССовцев, неизвестно, но точно виден результат. Многие заключенные, не убитые сразу по прибытии, умерли от болезней, которые легко можно было вылечить. Лекарства, способные продлить им жизнь, так и не покинули стен аптеки Капезиуса. Став первым аптекарем, Капезиус поспешил провести инвентаризацию, потому что получил аптеку в сомнительном состоянии. Он тут же обнаружил нехватку жизни на важных медикаментах. Раньше медикаменты и приборы держали в Канаде, и их нередко оттуда крали, рассказывал Сикорский. Канадой называли большое хранилище в Биркенау, где были заперты личные вещи евреев. Польские заключённые считали Канаду далёкой страной богатств. Аптека получала самое худшее, поэтому доктор Капезиус пошёл к коменданту и получил официальное разрешение самостоятельно забирать чемоданы. Несколько раз в неделю водитель отвозил Капезиуса и двух помощников из заключённых на железнодорожную станцию в Биркинау. Капезиус описывал увиденное. Аппарат уничтожения работал исправно. К отправке и прибытию поездов относились очень серьёзно. Комендантов заранее уведомляли о прибытии поездов телеграммами и радиосообщениями, и они раздавали указания тем, кто управлял лагерями: политическому департаменту, эссовским врачам, водителям, охране и центру распределения работников. Каждый департамент, задействованный в работе с транспортом, получал особые задания в связи с прибытием каждого нового поезда. К приезду копезился на станцию из поездов успевали вытащить тысячи пленных. Каждому позволялось привезти багаж весом до 50 кг. Почти всё их имущество было завёрнуто в куски ткани и сложено в мешки. Все личные вещи скидывали в прогалину на обочине железной дороги. Капезиус должен был высматривать в горе вещей медицинское оборудование, а также медикаменты, в частности, сульфатный порошок для ран и йод. Их запасы истощались. Как правило, охранник из СС проводил поиски под руководством Капезиуса – Поскольку это были вещи новых заключённых, а многих из них отправили прямиком в газовые камеры, учёт инвентаря вести не требовалось. Иногда, по словам Капезиуса, он находил столько лекарств, что можно было набить целую аптеку. Всё найденное он увозил с собой. Там мы хранили вещи привезённых во священцам еврейских врачей и аптекарей. Я переливал содержимое склянок с непонятным или зашифрованным лейблом в цинковый чан. Все препараты в оригинальной упаковке, а также сильнодействующие средства и те, которые вызывали у меня сомнения, я оставлял и хранил в белом ящике в подвале. На ящике висело два замка. Капезиус привозил в аптеку не только лекарства, Фенольная кислота, которой некоторые эсэсовские врачи убивали заключенных, хранилась там же. Сикорский вспоминал, что Капезиус, который подписывал все заявки, был единственным ответственным лицом за заказы феноль-проинъекционы, фенола в инъекции из Берлина. Людвиг Верль, медбрат из заключенных, высказал предположение, что внутрисердечные инъекции фенола убили около 20 тысяч заключенных. Такая операция проводилась, когда врачи хотели извлечь органы в качестве образцов неповрежденными. Как правило, инъекции проделывал доктор-сержант Йозеф Клерр. После войны Клер сказал, что это наглейшая клевета, что он слышал. И фенолом он убил, разумеется, по приказу 250-300 человек. Но в аптеке Капезиуса хранился еще один, куда более опасный аппарат. Однажды из Берлина поступила посылка. Сикорский открыл ее и обнаружил огромное количество открывашек с острыми зубцами. Вскоре он узнал, что они были изготовлены специально для вскрытия канистр циклона «Б» с целью уменьшения риска для открывающих их эсэсовцев. Спустя некоторое время после прибытия посылки в аптеку пришла группа эсэсовцев с запечатанными коричневыми коробками из Берлина. В них содержались канистры циклона «Б» по 500 граммов в каждой. Капициус, который к тому времени уже прекрасно знал, для чего во с венцах использовалось это вещество, сказал Сикорскому, что не хотел иметь с этим дело, и не потому, что он был против использования циклона Б для убийств, а просто потому, что не хотел брать на себя ответственность за смертоносный инвентарь. Управление целой аптекой требовало от него невероятных усилий. Он и рад бы отказаться от этого всего, да не мог. В итоге дюжины канистр с ядом поместили в желтый шкафчик в запертом бункере, который раньше был крематорием, прямо напротив аптеки. По словам Капезиуса, там также хранились бензин, креолин, карболовая кислота, хлорид кальция и, возможно, какие-то другие жидкости в плетеных бутылках. Ключи от бункера Капезиус держал в одном из ящиков стола вместе с отмычками от всех кабинетов аптеки. Если кому-то из эсэсцев был нужен доступ к кабинету, согласно протоколу, он должен был взять ключ у Капезиуса под расписку. Хотя позже Капезиус отрекался от работы с циклоном Б, несколько свидетелей указали на их связь. Согласно показаниям доктора Фейгеля Владислава, заключённого, попавшего в лагерь в 1940 году, именно лагерный аптекарь отвечал за ядовитый газ. Медбрат Людвиг Вёрль подтвердил, что ответственность за хранение, распространение и применение циклона Б лежала на Капезиусе. Аптекар Шевчик видел несколько канистр отравляющего вещества в подвале аптеки. एसएसевские офицеры Курт Юрачек и тогда уж Добжанский рассказали ему, что Капезиус приказал им отнести канистры с ядом в газовые камеры. Мало того, согласно воспоминаниям Фрица Петтера Штрауха, еврейского заключённого, аптекаря и одного из близких и доверенных помощников Капезиуса, хранящийся в аптеке Циклон Б не содержал раздражителей и никак не был подписан. ДГэш изготовила его специально для убийства людей. Капезиус был не просто хранителем ключей от комнат с ядом, Некоторые свидетели рассказывают, что он играл более существенную роль в убийствах, лично привозя смертоносный пестицид в газовые камеры. Здислав Николаиский, польский политический заключённый, однажды увидел, как Капезиус и ССОВские стоматологи, доктор Франк и доктор Шац, загружали ящики Циклона Б в машину скорой помощи. Закончив, они упаковали свои противогазы и отправились в Биркенау к газовым камерам. Слова Миколайского подтвердили двое других свидетелей. Одним из них, по иронии судьбы, был Роланд Альберт, друг детства Капезиуса. Альберта тоже перевели в Освенцем. Он был лейтенантом СС и возглавлял охрану лагеря. Однажды он увидел припаркованный у газовых камер грузовик с пометкой Красного креста из машины выходят доктор Капезиус и обер-шарфюре РСС Йозеф Клер вспоминал Альберт клер держит четыре зелёных канистры мужчины переходят зелёную полосу травы и оказываются у газовой камеры забираются на крышу Надевают противогазы, и Клер, дождавшийся приказа Капезиуса, поднимает крышку маленького люка. Приказ нужен, потому что право на это имеют только эссесовские врачи. Клер вскрывает канистру и высыпает фиолетовые гранулы в люк. Это циклон Б. Были и другие случаи. Однажды Дов поисекович, член зондеркоманды, тоже увидел Капезиус у суокрематория. Тот приехал в грузовике Красного Креста. Когда они подошли к газовой камере, эссесовец Карл-Фридрих Штейнберг с противогазом в руках спросил: "Где канистра? Где циклон?" "Я принёс только одну", ответил Капезиус. Штейнберг начал орать, чтобы тот немедленно принёс вторую. В газовой камере были люди, их ещё не успели убить, вспоминал Поисекович. Любая задержка в умерщвлении евреев разрушала тщательно составленное расписание. Капезиус приказал водителю срочно доставить ещё одну канистру с ядом. Её привезли. Штейнберг дождался приказа Капезиуса, после чего сбросил гранулы в камеру. В каждом крематории была своя газовая камера. В первом и втором циклон запускали через трубы. Гранулы просто падали в закрытую комнату, тогда как в третьем и четвертом крематориях эсэсовцы должны были забираться на лестнице и забрасывать гранулы через небольшое окошко. Когда Пайсяковича спросили после войны, как часто он видел Капезиуса у крематория, он сразу ответил «Ой». «Очень часто». Несмотря на то, что Капезиус полностью отрицал любое участие в работе газовых камер и крематориев, в послевоенных заметках он продемонстрировал поразительную осведомленность об их работе. Довольно сухо он писал «Согласно техническому дизайну, крематории могли сжигать 4756 тел в день». Но это теоретически, и в расчет бралось необходимое для очистки здания время. Каждый день во втором и третьем крематориях сжигалось до пяти тысяч трупов, в четвертом и пятом – до трех тысяч трупов. Размер костров при бункерах не ограничивался. Летом 1944 года, во время депортации венгерских евреев, эсэсовцы снова принялись за работу в бункере «Номер два», За то время в день убивали и сжигали до двадцати четырех тысяч человек. Их прах использовали для удобрения полей и осушения болот. Или просто выбрасывали в соседние реки и пруды. В основном в реку Сулу, прямо у лагеря. Вильгельм Прокоп после войны рассказал, как однажды подслушал слова начальника о возможном использовании меньшего количества газа для убийства евреев. К эпидемист компании сержантов Йозефа Клера и Курта Юратчика пришёл к бункеру, где хранился циклон Б. Клер был старшим офицером МСС в асвенцами. Он управлял так называемым департаментом дезинфекции. Прокоп, страшно рискуя, решил остаться, спрятавшись за приоткрытой дверью. Капезиус приказал Клеру приготовиться получить огромное количество канистр циклона Б. В них была нужда, потому что, по словам главного аптекаря, на тот день была запланирована большая операция. За запасом ядов всегда тщательно следили, не допуская возникновения нехватки. В попытках растянуть запасы и понизить расходы, ведь одна канистра обходилась в пять рейхсмарок, около двух долларов, эсэсовцы стали использовать меньшее количество препарата. Раньше для убийства двух тысяч пленников требовалось двадцать канистр, но это количество пришлось уменьшить до пятнадцати. Никого не беспокоило, что это увеличивало время отравления на леденящие кровь 20 минут. Однажды Капезиус столкнулся с доктором Миклошем Нисли, румыном, который работал с Менгеле, и узнал, когда и как нацисты поняли, что перестарались, уменьшив количество циклона. Клер, глава ответственных за газовые камеры, ворвался в кабинет Нисли, вспоминал Капезиус. Он взволнованно принялся рассказывать, что в горе трупов в газовой камере нашли живую девочку-подростка. Она еще двигалась. Нисли схватил портфель и побежал к камере. Там у стены и правда была девушка, голая, как и остальные, еще наполовину зарытая в телах. Девушка была невероятно красивая. Она лежала тяжело дыша, похожая на ангела». Низли вспоминал следующие напряжённые минуты. Мы вытащили её из горы трупов. Я перенёс её лёгенькое молодое тело в комнату рядом с камерой, где переодевалась газовая команда. Я уложил девушку на одну из скамей. Она была юная, около 15 лет. Я достал шприцы и сделал дрожащей девушке три укола подряд. Мужчины укрыли её холодное тело своими куртками. Кто-то побежал на кухню, чтобы принести чай или суп. Все так хотели ей помочь, как будто боролись за жизнь собственного ребёнка. Когда нацисты обнаружили, что Нисли пытается вылечить девушку, они заволновались, что она расскажет другим обо всём, что с ней произошло, что она видела, и тогда это моментально разнесётся по всему лагерю. Они заключили, что не могут так рисковать. Девушку вывели. Нет, скорее вынесли в прихожую, вспоминал, несли и застрелили в затылок. Один из свидетелей вспоминал, что когда дела с венцами шли на спады, заканчивались запасы циклона Б, комендант Рудольф Хёсс приказал детей не отправлять в газовые камеры, а сжигать заживо на кострах, вместо топлива подбрасывать трупы из газовых камер и лить бензин. Моновиц, лагерь фабрика Фарбен, был вынужден увеличить производство метанола, чтобы помогать сжигать трупы, прокоп вспоминал. Я намного позже узнал, что эта операция была настолько масштабной, что из-за нехватки места в печах тела отравленных газом сжигали в окопах и на кострах. Сожжение такого количества трупов на открытом воздухе распространило по всей территории неприятный сладковатый запах. Они попытались проблему устранить и приказали это юраччику, тоже аптекарю. Подозреваю, он делал это по приказу Капезиуса. Юрачик спросил меня, поскольку я был аптекарем, для чего использовался нафталин, пестицид. Я объяснил, что это вещество применяли для устранения неприятных запахов на улице и в закрытых помещениях. Капезиус безэмоционально исполнял приказы вроде устранения запаха горящих трупов. Для него это было просто механическим заданием. Прокоп не удивлялся, что его начальника не передёргивало от разговоров о том, как лучше устранить запах смерти. Я видел в нём человека для которого заключённый был всего лишь цифрой, из которой надо было сделать только одно уничтожить